Глава третья. Распад спирали застал нас с братом в пустом. Мир тогда порядком тряхнуло и на пару минут погрузило во тьму. Но потом небо озарили фейерверки, и светило вернулось уже вместе с магией. Изменения почувствовали все. В самой атмосфере что-то поменялось. Люди на улицах хохотали обнимались с незнакомцами, как будто все одновременно напились. Это всеобщее ликование длилось до следующего утра, а когда постепенно сошло на нет, и даже начало сменяться страхом перед неизвестностью, власти объявили, что мы теперь свободный мир под названием «Земелья». В газетах написали, что спираль держалась на последнем дыхании, потому что старая магия рушилась, а все эти годы ее подпитывали дикие маги с определенными способностями, которых давно не рождалось. Ученые якобы искали варианты спасения миров, иначе при естественном развале все жители Витков могли просто погибнуть. Но тут появилась Шерлин Стужа универсальный маг, обладающий колоссальной силой и возможностями за счет своего уникального рефлекта, которая могла укрепить спираль, но предпочла безболезненно ее разобрать и дать виткам свободу. «Слушай, мы очень вовремя смылись», — сказал тогда Ярл. «Да меня не сразу дошло, о чем брат говорит, и я уточнила. Имеешь в виду, что на пустом? То есть на земелье теперь будет жить лучше, чем на остальных витках? Да нет же, Лийка, ты чего?» «Дикий маг с определенными способностями, это ты, я уверен. Если бы о тебе тогда узнали, забрали бы поддерживать спираль и пахала бы ты на великие дома, пока бы тебя досуха не выжили». Я тогда задумалась и пришла к выводу, что Ярл прав. В очередной раз поблагодарила брата за то, что быстро сориентировался и спас, да и не возвращалась больше к мысли о том, как бы могла сложиться моя жизнь при других обстоятельствах. Ровно до этого момента. Страх предал сил. Я встала на ноги твердо и распахнула глаза. «Все хорошо. Со мной все в порядке. Не беспокойтесь, пожалуйста». Затараторила, уставившись на девушку, которая меня вытащила из портала. «Я просто запечатанный иной маг, и иногда моя остаточная энергия конфликтует с сырой силой. Она отталкивает от меня магический огонь, воду, молнии и прочие необработанные ритуалами выбросы. Наверняка небольшая задержка произошла тоже по этой причине». Шерлин Стужа, красивая, стройная блондинка с обворожительной улыбкой и невероятно теплым взглядом, которая и оказалась моей спасительницей, ахнула. «Святая природа! Какой кошмар! Вас запечатали при старом режиме, и ничего нельзя сделать?» Сочувствием спросила она, совершенно не придав значения моим отмазкам. Наверняка действующим магам сложно представить, каково это — остаться без своей силы. Их можно понять. «Но мой случай. Другой». Я покачала головой. «Нет, ничего сделать нельзя. Большое вам спасибо за помощь». Приложила я руку к груди и склонила голову перед Шерлин, потом перед Скитом и протянулась к чемодану. «Ну, давайте отойдем от портала, а то, наверное, задерживаем народ. Да и мне на собеседование пора бежать». Брови Шерлин удивленно приподнялись, и она оглядела меня внимательно. «О, так вы к нам на работу устраиваетесь? А куда именно?» Спросила и действительно шагнула к выходу из серого тоннеля. Мы со Скитом тоже пошагали на утренний свет фель, проникающий в открытый проем. «Это моя новая личная помощница, Шер», — ответил Скит вместо меня. Я поджала губы, а Шерлин обрадовалась. «Здорово. Значит, можно будет поискать способ разблокировать вашу магию. Меня, кстати, Шерлин зовут. А вас?» «Очень приятно. Орелия в сполах», — обреченно представилась я. События окончательно выходили из-под моего контроля. А главное, на предложение поискать способ разблокировать мою магию, сердце зажегся огонек надежды. А еще что-то, может, душа, радостно запела. Да, да, да. Но Шеролин резко вернула меня в реальность. В сполах? Хм, я любила в детстве читать книги издательского дома в сполах. Они продавались у нас в остаточном. А потом эти удивительные истории с живыми иллюстрациями вдруг пропали. Болтали, что вместе со своей семьёй в сполох. Вы об этом ничего не знаете, Арелия?» Кончики пальцев закололо от ужаса. «Вот так прошлое и подкрадывается, откуда не ждёшь. Я еле смогла взять себя в руки, чтобы выдохнуть. Однофамильцы, наверное. Мы с братом живём в пустом». Мне показалось, что прозвучавший голос вообще не мой, и прямо сейчас скит догадается, что я вру. Но мы, к счастью, как раз дошли до выхода, и Шерлин, крутнувшись на каблуках, остановилась на верхней площадке. «У меня сейчас важная встреча, но ты обязательно найди меня после ужина, Арелия. Как раз Рэш, мой дракон, явится, и мы у него спросим про твою беду. Скит тебе покажет, где мы живем», — сказала, махнула рукой на прощание и растворилась в воздухе снопом искр. «Я никогда раньше не видела людей с таким высоким уровнем владения магией, в данном случае огня». Зависла на мгновение, уставившись на угасающие огоньки, «Идем, арелия Отдел кадров там, в администрации», — вернул меня в реальность голос Скита. Я посмотрела туда, куда он махнул рукой, и залюбовалась украшенным разноцветными витражами трехэтажным зданием. Территория Дома природы на Фель вызывала такой восторг, аж сердце замирало. Было тут что-то такое легкое и радостное, что поднимало настроение. Помимо здания администрации и спуска к портальным тоннелям, По периметру небольшой площади расположились аккуратные коттеджи с зелеными газонами, тенистые аллейки и компактные торговые лавки с яркими витринами. Кругом чистота. В воздухе витает тонкий аромат растущих на клумбах цветов. А брызги от работающего в центре площади фонтана приятно освежают кожу. К нему хотелось подойти ближе, подставить лицо каплям и замереть. Только вот зуд в ограничителях, который после перехода и так не стихал, о задании братья не давая раствориться в нахлынувших эмоциях. «Вы со мной пойдете?» Не очень любезно спросила я Скита, покосившись на чемодан, который снова плыл по воздуху, направляемый силой огненного мага. «Ну, тебе же понадобятся документы, а они там». Скит кивнул на мою рухлядь. «Так что раз взялся помогать, помогу до конца. Заодно ускорю процесс оформления, а потом сразу отправимся работать. Наша с тобой в таможенной службе принадлежит весь третий этаж». Я скрипнула зубами от досады, но вовсе не на настойчивого лорда, а на злодейку судьбу. Она сейчас меня как будто дразнила, причем жестоко, по-больному била. Это как открыть ворота сокровищницы перед безруким бедняком со словами бери в ладони, сколько хочешь. Я чувствовала себя так же. Передо мной внезапно открылись возможности, о каких я даже не мечтала. Появилась прекрасная, хорошо оплачиваемая работа. Возможность любоваться идеальным боссом, общаться с его не менее идеальной сестрой, попросить ее найти и вернуть мой дом и родителей, может разблокировать мою магию и научить меня ею управлять. Но ничем из этого я не могу воспользоваться, потому что подписала магический договор, а главное, я должна спасти брата. Мне захотелось закричать, расплакаться, затопать ногами. Но я молча вошла в холл здания администрации вслед за скитом. Он коротко стукнул по двери с табличкой «Отдел кадров» и, открыв ее, пропустил меня вперед. «Доброго дня, Лота. Я привел Арелию в сполох, мою новую помощницу. Быстренько оформим и мы пойдем». Велел он крупной девушке, явно из племени воительниц с буйных островов. У нее были выбриты и украшены татуировками виски. Высокий хвост из оставшихся темных волос вызывающе торчал из самой макушки, а шириной плеч она легко могла потягаться с моим братом. Бесстрашная дева посмотрела на начальника таможни Хмура, и без всякого почтения. «Арелия в сполох записана на должности служащей в отдел Зои Лански. А кандидатки в ваши, лордсной помощницы, должны явиться завтра на большой отбор к полудню. Вы забыли?» В груди всхолохнулась надежда, смешанная с капелькой сожаления. «К скиту прибудет целая толпа талантливейших девушек со всех миров. Конечно же, он не может отказаться от возможности побеседовать с каждой из них и, безусловно, выберет лучшую». Почему-то в голове промелькнула мысль о борделе ростовщика и отборе девушек для работы в нем. Ну и глупости. «Забыл», — согласился лорд. взгромоздил мой чемодан на стул и развел руками. «Но знаешь, Лота, мне подходит Арелия. Я с ней уже побеседовал. Это место — ее. Оформляй. А завтрашние кандидатки пусть идут в отдел техобслуживания, хоть все сразу и без отбора». Я уставилась на скита, неприлично разинув рот. Когда это он успел меня опросить и сделать вывод, что я ему подхожу? Да и вообще, что происходит? Почему он в меня вцепился и не хочет отпускать? В острую необходимость впрячь помощника в работу немедленно не верилось. Что именно сегодня такого важного должен сделать помощник, чего скит не может сделать сам? Любовь с первого взгляда? Тот я бы в голос рассмеялась, если бы была одна. Никогда не поверю в такое. Его растрогала открытка? Впечатлило вывалившееся из чемодана белье кусочек чулка. Бред. Уверена, этого добра лорд Зной повидал немало. Но в чем тогда дело?